Глава седьмая. Артем Орешкин. Эх, путь-дорожка. А с Чигеем что-то не так. Нервничает наш уважаемый торговых дел мастер. И нервничает совсем уж непонятно почему. Вдвойне странно видеть обычно спокойного, даже невозмутимого Чигея таким вот суетливым и дерганным. В прошлую нашу встречу он выглядел оплотом уверенности и благодушия. Улыбка на лице, невозмутимое выражение карих глаз и жесты плавные, легкие. А сейчас дергается, плюется, шипит и без нужды покрикивает на возниц. И как-то затравленно оглядывается, словно погоню чует. Но какая погоня в империи? Странное поведение торговца заметили мы все, а вот причину этого пока не поняли. Однако кое-какие мысли по поводу происходящего есть. Магик, этот более чем странный участник торгового похода, помимо воли приковывает внимание. Что надо ему в доминингах? Ведь не лечить больных едет. Не помогать сирам да убогим, не служить королю и дворянам. Значит, послан туда. Но кем? Нет, повеление или разрешение получил от своего руководства, совета факторума или как их там. Но кто попросил его совершить вояж и с какой целью? Еще одна загадка – охрана обоза. Чагей обычно нанимал отряд лахди. У того собрались бывшие легионеры, отслужившие первый, а кто и второй ценс То есть 8 и 15 лет. Люди опытные, умелые знающий толк в своем деле. Сам Лахди некогда командовал квадрилой, нечто среднее между ротой и взводом, прослужил полных четыре ценза, то есть двадцать шесть лет. В имперскую армию берут шестнадцати лет, так что на момент увольнения Лахди исполнилось сорок два, и уже четыре года он командует отрядом охраны. Мужик тертый, знающий. Отряд Лахди вполне справлялся с делом. Все попытки шустрил, захватить обозы, отбивал, потери нес небольшие. И Чигей был доволен, платил щедро, иногда подкидывал премии. Но сейчас ни Лахди, ни его людей в обозе нет. Охрану несет новый отряд. В отличие от прежних, в этом отряде все довольно молодые, до 30 лет. Но выправка стать, легкость в с оружием, посадка в седле, говорят сами за себя. Даже отставники Лахди не могли похвастать такой выправкой. И снаряжение на высоте, усиленные стальные кольчуги, кожаные латы в виде керасы с стальной чешучатой накладкой, совершенно новый тип доспеха, даже еще не вошедший в армейский арсенал. Такие керасы только-только начали изготавливать из стали, привозимой из Виланса, в Восходной провинции. Там отыскали хорошую железную руду. Непростые воины в новой охране Чигея. Ферул, который знал все обо всех и был ходячим выпуском новостей в «Приграничье», И еще при разговоре у причала намекнул, что эти ребятки, скорее всего, из императорской гвардии. И лошади у них отменные, и оружие, и доспехи. Простые наемники такого не имеют и купить не могут. Может, и приврал Феррул, с него станется, но вряд ли сильно. Однако эта новость вызвала новые вопросы. Каким образом притрианцы оказались здесь? Что им надо в далекой провинции и в доминингах? Нет, о случайном совпадении и речи быть не может. Магик, претарианцы, а также странная просьба пристава вести разведку по ту сторону кордона. Все это звенья одной цепи. Какой? Загадка. Пока ясно одно. Кто-то в скрате серьезно обеспокоен вторжением хордингов. Иных причин пока нет. Но раз мы влезли в это дело, надо разузнать все, что можно и что нельзя. Особенно, что нельзя. Становище на опушке Большого леса существовало около сорока лет. Во всяком случае, так утверждают торговцы и местные жители. Тогда здесь возникли первые навесы – каменные очаги, загон для лошадей и небольшой колодец, вырытый на месте сильного родника. Уже потом следующее поколение торговых гостей достраивали легкие сараи, коновези, завезли поляне дров даже организовали отхожие места в низине, чтобы ветер не приносил оттуда неприятные запахи. Бивак был в состоянии принять до полусотни человек, а при желании могли разместиться и вдвое больше. Здесь был как бы перевалочный пункт, последний перед границей, если не считать застав. Поэтому тут устраивали самую долгую остановку, потом уже отдыхать в воле будет некогда. А босс подошел к опушке уже затемно, при свете факелов. повозчики быстро, без и распрягали коней, ставили повозки в строго определенном порядке. Работники и приказчики поднимали шатры, кошевар разводил огонь в очаге и закладывал в два больших котла продукты. Стражники осмотрели все строения, Но проверять соседние кусты и деревья, что росли за ними, не стали. Слишком темно, а с факелами по зарослям глупо. Они тоже распрягли коней, задали им корм и развели огонь во втором очаге, так светлее. Чигей только посматривал за людьми, но не вмешивался. Все и так все знают, не первый раз идут. Мы тоже распрягли и обиходили наших скакунов, проверили копыты и подковы, хотя перековывали только недавно. Но в походе проверка необходима, если конь захромает, беда. Держались мы особняком, обозники смотрели на нас с уважением и некоторой долей страха. Репутация брантеров широко известна, так что лезть с разговорами никто не решался. также не лезли и к охране новые люди, к ним надо привыкнуть. Это не Лахди и его бойцы, с теми были в дружеских отношениях. А вот магикой особо не чурались. К адептам Факторума в империи отношение всегда было уважительное. Даже больше, чем к жрецам культа галте Так что магику первому после чагея и посудину с похлебкой подали, и лепешки положили. И целый кувшин воды поставили поблизости, чтобы удобнее было брать. Когда поздний ужин подошел к концу, а на импровизированный стол поставили несколько кувшинов с легким вином, кто-то из возщиков осмелился задать магику вопрос. «Скажите, мастер, будет ли нас сопровождать хорошая погода?» Вопрос был актуальный. В последние дни разгулялся ветер и часто моросил мелкий дождь а ночью ощутимо примораживала. Но все давно знали, что магики только в особых случаях влияют на погоду, и уж, конечно, не ради какого-то торговца. Магик ответил не сразу. Смотрел на огонь, словно гипнотизируя его. Катал в руки деревянный кубок с вином. Пил он очень мало, больше налегал на воду. «Я еще не достиг должного умения, чтобы подготавливать погоду. И даже слабый дождь не всегда отведу». Он произнес это спокойно, без ложного стыда. «Но могу сказать, что ветер скоро утихнет, а дожди пройдут. Холод вот не пропадет». У костра засмеялись. Убрать холод не в силах даже верховный магик, разве что чуть-чуть ослабить. Так что шутка всем понятна. Выщик тоже улыбнулся и с некоторым задором спросил. А «Сказать, что будет, вы можете?» Один из приказчиков толкнул говаруна в спину и показал кулак. Тот виновато вжал голову в плечи, но на магика смотрел с ожиданием. Магик растянул губы в легкой усмешке. «Ты и впрямь хочешь знать, что будет через два дня?» Тон был несколько зловещим. Все замолчали и смотрели на магика и на вощика. Тот заметно вздрогнул и опустил голову ниже. «Нет», — выдавил он несколько дрожащим тоном. Магик кивнул, с иронией добавил, «Хорошо, потому что я и сам не знаю». На этот раз хохот был всеобщим. Даже стражники скалили зубы, поглядывая на незадачливого вощика. А я успел отметить взгляд, который бросил командир стражников на Магика. И едва заметный кивок тоже. Они явно знакомы, но сейчас-то скрывают. Почему? «Может, и мне кое-что узнать у него?» шепнул Макс. Интересно, правду говорят, что они умеют мысли читать. Способности магиков вызывали у нас изумление. Ладно лечение, умение спрогнозировать погоду, пусть даже дар некоего предвидения. Эти вещи и у нас кое-кто умеет делать без дураков, причем ничего чудесного в таком умении нет. Но вот влияние на погоду, левитации и прочие чудеса – что-то не верится в подобные фокусы. Да и вообще сам факт наличия таких людей в этом мире непонятен. Откуда это на Ассалентая? Да еще в таком натуральном, а не сказочном виде. Конечно, магики, вместе с нелюдью, о которой тоже ходят столько легенд, были одной из наших приоритетных задач. После ковбоев, конечно. Вопросов тут хватало. Однако спрашивать сейчас, при стольких свидетелях, наверное, не стоит. Но я не стал останавливать Макса. Раз хочет, пусть попробует. Макс мое колебание уловил. Кашлянул, привлекая внимание, и посмотрел на магика. «Скажите, мастер, а вы можете предсказать будущее человека?» Магик остро взглянул на Макса, помедлил с ответом и покачал головой. «Я недавно стал бакалавром и не достиг таких высот. Однако среди нас есть те, кто способен на такое. Это не так сложно, как тебе кажется, воин, однако сложнее, чем угадать погоду или прогнать тучу». Макс развел руками, Выдавил извиняющуюся улыбку и как-то доверительно заметил. «Значит, вы скоро достигнете и этих высот. Наверное, это так здорово, уметь предугадывать, эээ, знать». Магик не сводил с него внимательного взгляда. Наверное, не очень-то верил в косноязычие и показную глупость Брантера. Я мысленно выругался. «Макс явно перебрал. Это непростой человек и далеко не дурак. Нельзя так привитивно с ним». «Кое-что я могу сказать о тебе, воин», — вдруг добавил Магик. Все оживились. Сейчас будет чудо, будет магия, о которой все столько слышали, но никто фактически вот так на его не видел. Макс тоже сделал заинтересованное лицо, но рука невзначай подвинулась ближе к рукоятке фальшьона. Чистый инстинктивный жест. Магик как-то сжался, чуть втянул голову в плечи и велену взглядом. «Ты много лет не выпускал оружие из рук. Ты много путешествовал. Бывал в недостижимой дали, проливал кровь и спасал людей. У тебя есть небывалая мощь. Но это не магия. И ты все время на стороже». Ровный, даже монотонный голос магика звучал как мантра, и все застыли, внимая словам мастера магии. «Я тоже была замер» но потом опомнился и чертыхнулся. Блин, гонит штампы, но с таким видом, будто изрекает великую истину. Но возщики, работники и стражники зачарованы. «Верно», — прошептал кто-то в полумраке. «Он же Брантер, всю жизнь с оружием, и кровь лил, и силенка есть». «А путешествие?» — прозвучал чей-то испуганный голос. «Так Брантеры где только не бывали», — ответили из полутьмы. Эти слова сняли напряжение, и все вновь заговорили, уважительно поглядывая на Магика и бросая на Макса веселые взгляды. Тот развел руками и улыбнулся. «В точку, мастер! Вот что значит уметь здорово!» Сидевший за моей спиной Виктор тихонько хмыкнул. «Это все его способности, не густо». Я сам с трудом расслышал эти слова, но Магик вдруг бросил на меня короткий взгляд. «Неужели услышал? Нет, с этим парнем надо держать ухо востро. Шарлатан он или нет, но пока явных доказательств его вранья не имеем, стоит быть начеку Чигей, выседавший на сложенной в четверо шкуре, поднял кубок и веско сказал. Пора ложиться. Впереди долгий путь, нужны будут силы. Всем спать. Эхетер, выставляй стражу. Старший охраны встал, сделал жест, и его люди быстро повскакивали. Следом не так торопливо вставали остальные, магик все еще сидел, глядя на огонь. Но мне показалось, что он украдкой следит за нами. Или это отцвет костра?» Утром, уже перед выходом обоза, Макс, объезжая на коне вереницу повозок, кивнул растиравшему щеки Магику и насмешливым тоном сказал. «А сны вам снятся тоже магические? Вы же умеете их разгадывать?» Магик посмотрел на Макса, опустил руки и как-то неопределенно мотнул головой, явно не желая отвечать на глупые вопросы. «Если, к примеру, снятся бабы, это к чему?» Стоявшие рядом обозники заинтересованно смотрели на магика, чуя подвох в словах Брантера. Но магик не спешил отвечать. Макс смотрел на него со снисходительной улыбкой, довольный, что сумел поставить в тупик. Он хотел что-то добавить, но магик вдруг поднял на него холодный взгляд и негромко произнес. «Я не вижу ваших снов, Мэор. И вас тоже плохо вижу. Словно вы не родились под лучами а солена Это было настолько неожиданно, что мы на мгновение замерли, глядя на магика. Макс скривил губы и отрывисто бросил. «Наверное, вы не так смотрели, мастер. Или с просонья не разглядели?» Разговор начал приобретать нежелательный оборот. Кто знает, что еще может наплести этот магик, явно обладающий какими-то способностями. Я уже хотел было встрять, но тут подоспел помощник от тех и взмахнул рукой. «Давайте, давайте, живее, выходим!» Возчики и работники засуетились, побежали к своим повозкам. Магик залез на своего коня и умело подобрал повод. На максу он больше не смотрел, но, судя по напряженному лицу, думать о разговоре не переставал. И о своем странном открытии относительно Брантера тоже. Когда Магик отъехал, я показал Максу кулак и едва слышно прошипел. «Не лезь к нему, а то начнет болтать». «А он не такой уж и шарлатан». «Такой, не такой, потом разберемся, сейчас не трогай!» Макс пожал плечами и легонько ударил каблуками по бокам коня. В этот момент вереница-повозок тронулась с места и пошла к дороге. Зычный голос скакавшего впереди чагея повелел прибавить шаг и держать нужные интервалы. Марш к доминингам продолжился. Путь к границе был хорошо известен, мы по нему проезжали несколько раз. И Чигей вводят тут обоза давно, так что и его люди, и мы смотрели по сторонам спокойно, даже равнодушно, как на давно привычный пейзаж. А вот стражники глазели на деревья, холмы и низины с любопытством. Впрочем, они и вчера пялили глаза на пристань, на дома вдали именно людей. Все непривычное новое. Местная погода тоже была для них в диковинку. Ночные морозцы, ветер и затянутые облаками неба заставили их напялить на себя утепленные штаны, меховые безрукавки поверх доспехов, три ухи и натянуть на руки тонкие кожаные перчатки. Что тоже отличало их от здешних жителей. Кстати, и магик глазел по сторонам с любопытством. Правда, не кутался так сильно, может, магия защищала. Если догадки Фирула верны, стражники большую часть жизни провели в столице империи Скрати, а там климат иной. Зима гораздо теплее, и ветра не такие сильные. Все же столица почти на 600 верст южнее, или, как говорят местные, к полуночи. Да и серые холмы, длинная узкая гряда невысоких гор высотой до 300 метров, защищает от наплыва циклонов с полудня. Раньше дорогу коротали разговорами и рассказами. Да и смех частенько звучал. Лахди был в приятельских отношениях с Чигеем, а его люди хорошо знали людей-торговцев. Сейчас же обоссшел молча стражники следовали впереди из боков являя хорошую дисциплину и полную неопытность в делах охраны торговых обозов да и откуда им было знать все особенности если раньше подобным делом не занимались насколько мы знали легион императорской гвардии состоял из пяти когорт и отдельного отряда личной охраны императора претоианцы охраняли сам дворец и центральную часть города где и располагался дворцовый комплекс с парком еще гвардейцы сопровождали императора в поездках присутствовали на всех собраниях и торжествах. В императорский легион отбирали самых высоких, сильных и преданных. Командирами там служили исключительно дворяне из древних родов, чья верность имперскому дому была вне сомнений. Служба в легионе считалась почетной и очень выгодной, а также перспективной. Многие чиновники, в том числе армейские, раньше служили в легионе, а некоторые стали префектами, легатами, советниками. Особым почетом пользовалась служба в отряде телохранителей Он состоял из трехсот человек, и каждый воин в нем был лично знаком императору. Эти люди не отходили от императора ни днем, ни ночью, были его тенью. Конечно, тренировали гвардию очень хорошо. Однако в подготовке были свои особенности. Главная задача притарианцев – защита императора и его семьи. Этим и диктовалась специфика подготовки. Гвардейцы прекрасно владели оружием, были прилично натасканы на охрану здания и города но в поле против обычного линейного легиона не выстояли бы. То же самое можно сказать и о других аспектах воинской науки. Притарианцы умели сопровождать императора, но не знали, что такое головная застава, патрули, дозоры, тем более не знали, как охранять торговые обозы, какие особенности при движении в поле, лесу, на воде. Вот и люди Эхетера, хорошо обученные и оснащенные, все же выглядели несколько чуждо. Это видел Ичигей, отчего на его лице изредка возникало недовольное выражение навязали стражу, а она мало что смыслит в деле, и отказать он не мог не тот случай. С нами, кстати, тоже не особо разговаривали. Громкая и лютая слава брантеров заставляла говорливых и острых на язык обозников эти самые языки прикусить. Хотя любопытно было, ведь наше присутствие в обозе из ряда вон выходящее дело. Брантеры обычно охраной не подрабатывают. К слову, на себе мы заинтересованные взгляды не только обозников, но и стражников Те, видимо, успели наслушаться росказней и теперь думали, правда все, что о нас говорят, или нет. Нам притарианцы тоже были интересны, но по другим мотивам. Армия, императорской гвардии и все, что с ними связано – одна из приоритетных задач нашего дела. А тут целый отряд из столицы. Упускать такой шанс нельзя. Мы сошлись на самом важном для мужчин, во всяком случае в этом мире – на оружие. Нас интересовали доспехи стражников. Они не отрывали взглядов от наших фальшионов. Слово за слово и разговорились. Мы с вопросами не напирали, больше говорили сами. А если и спрашивали, то невзначай, мельком и не в лоб. Притарианцы мастерству интрига хитрости разговора не обучены, поэтому часто попадали в ловушки, сами того не замечая. А мы мотали на ус и продолжали в том же духе. Была в этом деле и другая сторона. Через стражников мы хотели выйти на магика. Ибо простой допрос бакалавра Гаюмана невозможен, а хитрые подходы он может вычислить. Мы же заметили, что стражники относятся к гаюману с подчеркнутым уважением и общаются довольно свободно, значит, знакомы с ним и давно. Вроде нехитрое дело – поговорить и узнать. Но в реальности довольно сложно получить нужную информацию у тех, кто не склонен трепать языком почем зря, так что было чем заняться в пути. Да, не напрасной оказалась эта поездка для нас, совсем не напрасной. Спасибо приставу. Одно лишь не давало покоя – что забыли магик и претерианцы в доминингах. Какого черта их туда несет, как ветер листву? И кто стоит за этим турне?»